Савина Марина Гавриловна, рождённая под Раменцова, 1854-1915, актриса Александринского театра. Савихин Василий Иванович, псевдоним, настоящая фамилия Иванов, 1858-1912. Савицкий Константин Аполлоныч, 1844-1905, художник. Саян Рубен, пастор и проповедник в Тулузе, автор рассказов. Салай Федор Иванович, 1820-1879. Московский книгопродавец и издатель. Соломон Шарль, 1862-1936. Французский литератор, переводчик произведений Толстого на французский язык. Салтыков Щедрин Михаил Салтыков Щедрин Михаил Евграфович, 1826-1889. Самарин Петр Федорович 1830-1901, тульский губернский предводитель дворянства, старые знакомые Толстого. Самарин Юрий Федорович 1819-1876. Самарин Александр Павлович, рожденная еврейного, 1836-1905, жена Самарина сант жорж псевдоним, настоящее имя и фамилия Аврора Дюпен, 1804-1876. Французская писательница. Саракан, Эль, французский романист. Сахаров Иван Иванович, Свербиев Дмитрий Дмитриевич, 1845-1920. курлянский губернатор в 1892-1905 годах. Свершникова Елизавета Петровна умерла в 1918 Писательница, сотрудница издательства «Посредник». Свистунов Петр Николаевич, 1803-1889, декабрист. Свифт Джонатан, 1667-1745, английский писатель. Свободин Павел Матвеевич, 1850-1892. Святополк Мирский, Петр Данилович. 1857-1914, Северцев Петр Алексеевич умер в 1884 году, знакомый Берсов, Сейрун Анна, рожденная Вебер, 1845-1922, в 1882-1888 годах гувернантка в семье Толстого. Семевский, Михаил Иванович, 1837-1892. Историк, редактор журнала «Русская старина». Семенов Леонид Дмитриевич, настоящая фамилия Семенов Тяньшанский 1880-1917. Семенов Николай Петрович, 1823-1904. Сенатор, знакомый Николая Николаевича Страхова. Семенов Сергей Терентьич, 1868-1922. Сенкевич Генрик, 1846-1916. Польский писатель. Синума Какусобуро, Иван Акимыч, 1863-1933. Ректор духовной семинарии при русской православной миссии. Сервантес Саведра Мигель Де. 1547-1616, испанский писатель Сергенко Алексей Петрович, 1886-1961, сын Сергенко Петра Алексеевича, литератор в 1906-1910 годах, секретарь Владимира Григорьевича Черткова, Сергенко Петр Алексеевич, 1854-1930 великий критик литературный критик автор книг и статьи статей Толстом Сергей Александрович 1857-1905 Великий князь Серж Путовский Адам Осипыч; Сечинский Иван Иванович полковник полицмейстер третьего отделения в Москве Сибиряков Константин Михайлович сын сибирского золотопромышленника оказывал материальную поддержку посреднику Сидорков Илья Васильевич, 1858-1940, Сильвестр, умел около 1566, Симон Жюль Франсуа, 1814-1896. Французский писатель и политический деятель, издатель журнала «Ревью де Фамиле», Симон Федор Павлович, родился в 1861 студент лесного института син Джон Артур Карлович, англичанин, оставивший военную службу под влиянием взглядов Льва Николаевича Толстого. Скайлер Эжен, Евгений, 1840-1890, американский писатель, переводчик и дипломат. Скин, английский романист, скиталец Степан Гаврилович, псевдоним, настоящая фамилия Петров, 1869-1941, писатель. Склифосовский Николай Васильевич, 1836-1904, хирург. Скороходов Владимир Иванович, 1862-1924, последователь Толстого. Скотт Вальтер, 1771-1832, английский писатель. Скрыдлов Николай Ларионович родился в 1844. -м. Славин Кельси Порфирийч Славянский, смотри Гренов, Д.А. Слепцов Николай Павлович, 1815-1851. Слевицкий Александр Михайлович, псевдоним Алексей Котельва, 1850-1913, педагог и писатель. Смирнов Николай Михайлович, 1807-1870, Сенатор. Смирнов Самуил Иванович родился в 1880-м, крестьянин Ярославской губернии. Снегирёв Иван Михайлович, 1793-1868, писатель, археолог, этнограф. Соболев Андрей Ильич. Соболевский Сергей Александрович, 1830-1870, библиограф и поэт, друг Александра Сергеевича Пушкина. Соколова Динает Сергеевна, рождённая Алексеева, 1865-1950. Сократ. 470 или 469 399-е годы до нашей эры. Древнегреческий философ. Солдатинков Казьма Терентьев. 1818-1901. Книга издатель. Сологуб Владимир Александрович. 1813-1882. Писатель и драматург. Соловьев Александр Николаевич, 1887-1911. Крестьянин Новгородской губернии. Соловьев Владимир Сергеевич, 1853-1900. Религиозный философ, поэт, публицист и критик. Соловьев Иван Григорьевич, 1819-1881 годы. Московский книгопродавец. Соловьев Сергей Михайлович, 1820-1879, историк. Сологуб Федор Кузьмич, псевдоним, настоящая фамилия Тетерников, 1863-1927, поэт-символист, романист. Соломахин Семён Михайлович, 1888-1952, последователь Толстого. Сопутько Михаил Аркадич Родился в 1869 году. Сосновский Михаил Иванович. 1863-1925. Журналист. Софокл. Около 496-406 до н.э. Древнегреческий драматург. Саханская Надежда Степанна. Псевдоним Кахановская. 1825-1884. Писательница. Спенсер Герберт, 1820-1903, английский философ и социолог. Спиранский Михаил Михайлович, 1772-1839, государственный деятель, ближайший советник Александра I в первую половину его царствования. Спиноза Бенедикт, Барух, 1632-1677, нидерландский философ-материалист. Стадлинг Иоаннас. 1847-1935 Станкевич Александр Владимирович 1821-1812 годы Билетрист, брат Николая Владимировича Станкевича Станкевич Николай Владимирович 1813-1840 Поэт, философ, общественный деятель Стасов Владимир Васильевич 1824-1906 Художественный и музыкальный критик Стасов Дмитрий Васильевич, 1828-1918, юрист, брат Владимир Васильевича Стасова. Стасов Николай Васильевич, 1818-1879. Стасова Надежда Васильевна, 1822-1895, общественная деятельница, сестра Владимира Васильевича Стасова. Стасюлевич Александр Матвеевич, около 1830-1867, Стасюлевич Михаил Матвеевич, 1826-1911, историк и публицист. Стахович Александр Александрович, 1830-1913, помещик Орловской губернии, актер и любитель. Стахович Александр Александрович, 1858-1915, Орловский помещик, член Государственной Думы второго созыва, кадет, сын Александра Александровича Стаховича. Стахович Михаил Александрович, 1861-1923, Орловский помещик, земский деятель, сын Александра Александровича Стаховича, близкий знакомый Толстого. Стахович Софья Александровна 1862-1942. Дочь Александра Александровича Стаховича, близкая знакомая Толстых. Степбут Иван Александрович 1833-1923, профессор Петровской сельскохозяйственной академии. Стендаль, псевдоним, настоящее имя и фамилия Андрей Мари Бейль, 1783-1842, французский писатель. Стерн Лоренц, 1713-1768, английский писатель. Стой Карл Волькмар, 1815-1885. Столыпин Александр Аркадич. Столыпин Аркадий Дмитриевич, 1821-1899. Столыпин Петр Аркадич 1862-1911. Стражемка Николай Ильич, 1836-1906, профессор Московского университета по западноевропейской литературе. Страхов Николай Николаевич, 1828-1896. Страхов Федор Алексеевич, 1861-1923, философ-идеалист, один из близких друзей Толстого. Строганов Григорий Александрович, 1824-1878, муж Великой княгини Марии Николаевны. Строганов Павел Александрович, 1772-1817, генерал-лейтенант, сенатор, один из приближенных Александра I. Струвый Петр Бернгардович, 1870-1944, экономист, философ, представитель легального марксизма. Белый эмигрант Стыка Ян, 1858-1926, Стэт Уильям Томас, 1849-1912, английский публицист и путешественник Субай Шайх Касим и Суворин Алексей Сергеевич, 1834-1912, журналист, публицист с 1876 года издатель консервативной газеты «Новое время». Суворина Анна Ивановна, 1840-1873. Суворов Иван Васильевич. Суворов Сергей Ермолаевич. 1888-1914. Сукачев Евгений Андреевич. Умер в 1905-м. Последователь Толстого. Сукин Александр Яковлевич. 1764-1837. Сулержитский Леопольд Антонович (1872—1916) режиссер и театральный деятель. Суриков Василий Иванович (1848—1916) художник. Сухово Кабылин Александр Васильевич (1817—1903). Сухомлинов Михаил Иванович, 1828-1901, историк литературы, вице-президент Академии наук. Сухотин Михаил Михайлович, 1884-1921, сын Сухотина от первого брака. Сухотин Михаил Сергеевич, 1850-1914, Орловский помещик, губернский уездный предводитель дворянства. С 1899 года муж Татьяны Львовны Толстой Сухотин Сергей Михайлович. 1818-1886 камергер крупный помещик Тульской губернии отец Михал Сергеевич Сухотина Сухотин Сергей Михалыч 1887-1926 сын Михал Сергеевича Сухотина от первого брака Сухотина Татьяна Львовна, рожденная Толстая, 1864-1950, дочь Толстого. Сухотина Татьяна Михайловна, в замужестве Альбертини. Родилась в 1905 году внучка Толстого. Сушков Николай Васильевич, 1796-1871, драматург, поэт и журналист. Сушкова Дарья Ивановна, рождённая Тютчева, 1806-1874. Сытин Иван Дмитриевич, 1851-1934. Книга издателей, книга торговец. Сытин Сергей Дмитриевич, 1863-1915. Брат Ивана Дмитриевича Сытина. Сютаев Василий Кириллович, 1819-1892. Сютаев Иван Васильевич, родился в 1856-м, крестьянин Тверской губернии. Сын Василия Кирилловича Сютаева, сотрудник издательства «Посредник».